Андрей Белянин Конвойцы Ну, что тут скажешь? История оборвалась на самом интересном месте. Татьяна одним метким выстрелом из длинного казачьего пистолета с турецким замком разнесла голову странной, но жутко агрессивной инопланетянке, притворявшейся милой библиотекаршей. Тем не менее, в свою очередь, та успела активировать и взорвать какую-то хрень, так что по юго-западу Москвы грамыхнула неслабо. Саму храбрую казачку горящей волной словно пушинку откинула назад, крепко приложив затылком о пластиковый мусорный ящик на заднем дворе кофейни. Заур и Барлога кинулись приводить спутницу в чувство. «Огнище, если вы поняли» на «Нашатырь есть?» «Есть пот из-под подмышки». «А если без верств?» «Тогда сейчас же расстегнуть ей одежду и искусственное дыхание». «Да плюс непрямой массаж сердца». «Что делаете вы, а что я?» «Шикардос!» «Выходит, один ее целует, а другой лапает». «Да, как-то неприлично получается. Давайте просто по щекам похлопаем». «Только осторожно!» Но я все это уже слышал, поэтому даже позволил себе пару недоверчивых комментариев. «Во-первых, как это на вас, парни? ни царапинки!» «Во-вторых, что?» На звук выстрела и грохот взрыва не откликнулась ни одна полицейская машина. «Да не лечите меня!» Там как минимум должны быть видеокамеры наружного наблюдения. Как бы засада получается, пацаны, я вас по уши уделал. Василий чуть не согнулся в хохоте, а его товарищ вежливо объяснил, что синяков у них еще с прошлой драки было предостаточно, что стрельба на кавказских свадьбах в Москве самое обычное дело и что конкретно там снимали камеры, они лично понятия не имеют, но когда полицейские все же соизволили заглянуть, то уже неважно потому что Татьяна очнулась. «Клопчики, а что это за тварина такая на вас пасть разявила? Чем вы девку-то до такого лютого злобства довели? поди у вас с ней, чего это было?» — Огонь нища! — сплеснул руками Барлога. — Заур, дорогой, смотри, она попала в будущее на три столетия вперед. Перед ней раскрыт мир нереальных возможностей, но нашу Танюшу волнует. Было-не было у нас с этой паскуд... Нехорошей тетенькой чего-нибудь неприличного. Я думаю, это стресс. «Полагаешь?» «Зуб не дам, но вспомните нас с вами, переброшенных в девятнадцатый век». «Помню, ты ныл. Неправда, правда». «Потому что, в отличие от вас, я трезво оценивал ситуацию». «Пока наши главные герои традиционно мерились всем, чем возможно, и расставляли приоритеты», Юная казачка привычно перезарядила пистолет, мало ли, проверила кинжал в ножнах и в три шага подошла к вонючей буро-зеленой луже, оставшейся от странной девушки. Лужа, кстати, довольно большая, метра на два в квадрате, хоть и не глубокая. Трогать жижу пальцем Татьяна не стала, но бросила в центр смятую пачку из-под сигарет, поднятую у мусорного бака. Пачка сгорела в пепел, едва коснувшись вонючей поверхности. «Ох ты ж, прости меня, господи, дуру грешную! Так что она за нечисть такая, ась?» Парни опомнились, переглянулись, и Владикавказец легким поклоном передал пальму первенства второкурснику. «Ладно, чё, попробуем разобраться». Василий взлохматил непокорные кудри и решительно рубанул рукой. «Эта тварь не из нашего мира. Как я понял, она с планеты Нонгалеан, которые, в свою очередь, конкурируют с анунаками. Их мы успешно выгнали с Кавказской линии, но оказывается, что вот эти дожили и до нашего времени. Не хочется строить теории заговора, Но не из-за них ли вечно воюют люди? Кто подписал договор Гитлера с дьяволом? Заурка, молчать! Я его видел! В музее в Праге он есть!» Кочесоков стиснул зубы, удерживая себя в руках. Кто толкнул Америку в братоубийственную войну? Кто заставил весь мир поверить в военный гений Наполеона? Кто вдохновил конокрада Распутина править царской семьей? Если вам не хватает доказательств, то вспомните хотя бы Ельцин-центр. Вот уж где не обошлось без вмешательства инопланетян. Эй, джигит, а ежели я не бумагу, а вон охытту деревяшку брошу? Только по-тихому, Вася вещает усок от сломанного деревянного ящика точно так же сгорел в считанные секунды. «Железку бы какую! Ящик пластиковый!» Василий тем временем бодро описывал все известные ему места посещения Земли инопланетянами. Невозможные строительства, необъяснимые войны, таинственные объекты, что, как ему казалось, могло оказаться важным в данной ситуации. Вот тут-то их как раз и накрыла доблестная российская полиция. А что, собственно, здесь происходит, граждане? С этой фразы ситуация резко пошла под откос, потому что стража порядка обратили внимание на вооружение всей нашей троицы. «Ролевики, что ли?» «Подошли быстро к машине, предъявили, что там у вас». И если оба студента, не задумываясь, сделали шаг вперед, то горячая казачка, наоборот, выхватила перезаряженный ствол. «Вы сами-то кто, чтоб невинных людей хватать?» «Поставь она вопрос иначе, и всё можно было бы перевести в шутку», Но поздней ночью полиция тоже устает, а потому реагирует нервно. «Гражданка, опустите пистолет, поднимите руки вверх и...» «Да кто ты есть? Чтоб терская казачка при тебе руки поднимала!» Вася и Заур бросились назад, дружно пытаясь удержать девушку от прицельного выстрела. Они успели, это да, тут спорить глупо. Но и Татьяна, невольно оступившись, вдруг попала к облучкам сапожка в ту самую подсыхающую лужу. Че это? Только и успела спросить она, как жидкость втянула ее по пояс. Барлога поймал ее правую руку. Кочесоков ловко перехватил за пояс друга, как в сказке про репку, и... «Были же здесь!» Только и смогли выдохнуть московские полицейские, глядя на быстро впитывающуюся в асфальт грязную, зеленоватую лужу. Как вы понимаете, на этом наше повествование могло бы закончиться самым естественным образом. Но вроде как инопланетная сила отомстила за собственную смерть, И вот смогла таки убить трех героев путем поглощения он их же. Меня бы оно, кстати, устроило. Всегда есть ряд недовольных слушателей, которых, видите ли, не устраивает, что главный герой жив. Им подавай трагическую смерть, ибо без слез, горя и драмы в книге смысла нет. А вот когда все сдохли, то ж прям есть. Разочарую. Первое, что увидел Василий, раскрыв глаза, это русский солдатский штык, направленный ему в лицо. Видимо, то же самое оценили и остальные, поскольку наша троица лежала на сырой земле у самого края военного лагеря российской армии. Как там было в песне «А вы не ждали нас, а мы приперлися»? Подарест братцы! Что ж, и офицерика тоже? Чему ж нет? Так их благородие потом и врыло могут, без запросу. оказачку казачку куды? Уж не туды, куды глядят твои муды. С казаками шутки плохи. Они за своих башку снесут, не глядя, и извинения не попросят. Так что, только единого черкеса в оборот берем? Дура! «Раз он с ними, то пойди, офицерский кунак! А с кунаками у их благородей особые отношения! Ихнего кунака только тронь! В раз из теплой Грузии в холодную Сибирь загремишь!» «И вот, чё тогда делать-то, дяденька?» В полном отчаянии завершил диалог молоденький солдатик лет восемнадцати все еще крайне неуклюже обращающиеся с большим ружьем. «Всем встать! Во фронт! Как агентов тайного фронта встречаете, сучьи дети!» Поднимаясь в полный рост, с облегчением рявкнул студент второго курса исторического факультета московского вуза. «А ну, позвать ко мне старшего офицера не ниже капитанского чину! И это...» Чаю подайте заодно уж. Разумеется, никакого тайного фронта в русской армии на тот исторический период не было. Но, с другой стороны, уж кто-кто, а простые солдаты точно не могли этого знать. Поэтому подняли ружья на плечо и вытянулись перед грозным барлогой и его спутниками. А что ж, ребятушки-солдатушки? Кто у нас нынче главнокомандующий? Его превосходительство генерал Алексей Петрович Свет Ермолов. В едином порыве прокричали шестеро бойцов. А только говорят, что будто снимают его, заступника нашего, покорителя Кавказа. Василий обменялся тревожным взглядом с первокурсником. Вспомнил историю и решительно приказал. «Двое идут со мной!» «Девицу не трогать, с черкеса глаз не спускать! Заурка не трусись, так веселее! Походным шагом всем марш-марш к палатке Алексея Петровича, он нас ждет!» Переглянувшись, солдаты дружно решили, что офицерский приказ звучит разумно и компромиссно во всех случаях. Четверо остались сторожить подходы к военному лагерю, А двое неспешно шли вслед за нашими героями, на всякий случай держа ружья стволом в сторону. Ну, чтоб, не дай бог, оно не пальнуло не вовремя. Солнышко клонилось к закату. Изумрудные вершины гор казались залитыми расплавленным янтарем. Розово-голубые облака украшались снизу золотыми гумилевскими кружевами. Воздух был так чист и свеж, что буквально силой вытеснил из легких остатки московского смога меньше, чем за минуту. Сам лагерь, на первый взгляд, ничуть не изменился со времени первого визита сюда московских студиозусов. Все так же располагались отдельными шатрами части артиллерии и пехотные полки. Также в стороне стояли диковатые табунки казачьей конницы. На ужин готовилась простая пшеная каша с салом и сухарями. От офицерских палаток шел легкий аромат дыма и самогонки. Где-то тринкала балалайка. В общем, военная машина была стабильна отлажена и практична во все времена. Полковой оркестр грузинской милиции натирал мелом трубы. Стучали молотки в походной кузнице. Артиллеристы не отходили от своих пушек дальше десяти шагов. Над госпиталем реял белый флаг. Свободные от службы ветераны в белых рубахах поучали молодежь простым солдатским премудростям. Одно из первых было — не лезть не в свое дело. — А что это, братцы? Офицеры ведут? Он их ведет. А татарину почему руки не связали? Да ты на рожу его глянь. Вон, как глазищи сверкают, то косунься. А дявка хороша. Под молочком и с булочкой. На печку с такой дурочкой. Сам дурак. Она ж казачка. Ой-ой-ой, и че? Терская, Гребенская, Аликубанская. А казакам оно не единый леший. Кто рядом будет, тот те и все причиндалы в раз шашкой срубит. Да еще скажешь что так оно и было. Казаки, что горцы, шуток не понимают. Видимо, и тот парень из центральной части России тоже не очень понимал, поскольку подошел к Гоголям и, заигрывая, подмигнул Татьяне. Девушка, не ускоряя и не замедляя шаг, до половины потянула кинжал из ножен. Претендент опал с лица, и больше желающих по пути не нашлось. Вася злорадно переглянулся с Зауром. Вот такую дедову внучку они знали и любили оба. У знакомой палатки навстречу им бросились двое молодых офицеров. англичанин «Но-но! Прошу, не доводите до дуэли!» Барлога даже не задумался, что у него нет оружия. «Я русский и прибыл по секретному заданию. Доложите Алексею Петровичу, что линейцы прибыли». то линейцы?» «И что же-с, нам прямо главнокомандующего тревожится?» Начал было выделываться один но в тот же момент был сбит с ног и придавлен коленом в грудь бешеного черкеса с незаконченным высшим образованием. «Ты что, не слышал, что мой кунак сказал? Ты смерти ищешь, а? Я тебе горло вырезу, голова отрежу! Так сказал, потому что так хочу!» Два ружья и еще с десяток клинков со всех сторон уставились на горячего Владикавказца. Но Василий широким жестом развел руки в стороны и дружелюбно улыбнулся. «Давайте не будем нагнетать, господа!» «Заурка голодный, а потому нервный. Кто поделится фрикасе из рябчика в сливочном соусе?» «Никто. Ну и ладно. Тогда позовите полковника Драгомилова, он нас знает». «Ранен наш Драгомилов, сердечный друг!» Густым басом ответили из скромной солдатской палатки. «Линейцы из другого веку вернулись. Ну так жду вас уже который день». «Что у нас?» «Они вернулись, о Верховная», — склонилась Нижняя. «Сегодня называй меня госпожой. Слушаюсь, госпожа». «Теперь повтори». Удовлетворенно качнула граненой головой Верховная. Они вернулись. «Это невозможно!» «Кто посмеет лгать госпоже?» «Верховной!» Противоречу сама себе, буркнула госпожа. «Итак, наша сестра убита. Она прошла подготовку в лучших диверсионных школах». Участвовала в сотне операций. Ее уровень перевоплощения один из самых высоких, разве нет? Увы, ее убил кусок свинца, выпущенный из примитивного порохового оружия, пробивший лобную кость и невосстановимо разрушивший мозг. «Даже такой маленький!» Усомнившись, госпожа облизнула губы, представляя на языке кислый вкус зеленой крови нижней. Пусть это выглядело не слишком вдохновенно, но своя прелесть в этом откровенно читалась. Выстрел был очень точным, госпожа. «Где мы остановились, зайка моя?» «Смилуйтесь, я задала вопрос». мы Мы на том же месте, где стоял межзвездный крейсер Анунаков. Раньше тут проходила линия. На эту землю все еще опасаются заходить местные. Генерал Ермолов поочередно обнял каждого по-отечески трижды, бы в щеки. Наверное, об этом человеке стоило писать отдельные книги, снимать фильмы, воспитывать на его примере в школах чести, патриотизму и верности Родине. И оно бы работало, уж поверьте. Покоритель Кавказа, враг предателей, защитник мирных горцев, герой, никогда не склонявший непокорной головы перед любым врагом, не боявшийся ни пули, ни ядра, ни клинка, воин, не побоявшийся опалы самого государя, Даже будучи осужден неправедно, все равно ни на миг не отказавшийся от службы Великой России. Второго такого еще попробуй поищи. Садитесь оба. А ты что ж, внучка, тут замерла? Дед мой, Ерошка. Девушка качнулась, сбилась, на секунду в ее голосе послышали слезы. Ермолов сделал два шага вперёд, обнял её за плечи и, погладив по голове, с мягкой улыбкой ответил. «Да жив он! Ещё вчера чечены с почётом до наших дозоров доставили. На дорогом кабардинском коне с подарками черкесска принём новое, инжал да шашка в серебре, сам перевязанный, бледный, но довольный. У казачков ваших его ищи. Вот только Татьяна стояла тут, а вот лишь столбик пыли заклубился, и нет ее. Ластунская школа, что уж тут скажешь. Ваше сиятельство, а позвольте-ка доложить, прям вот все и по порядку. Генерал дождался прихода адъютанта с самоваром, Сам, не чинясь, помог ему расставить глиняные кружки на раскладном походном столе. рубленые куски белого сахара, ржаной хлеб, тонко нарезанное серое сало. После чего приказал их не беспокоить и никого к нему не пускать. Голодные поди. Ешьте, я через пару минут буду. Он вышел из палатки и буквально в ту же секунду опять вошел в нее приподняв полог с задней стороны. «Ни о чем не спрашиваете. Лихие дела у нас тут творятся. Так, сначала ваш доклад. Ешьте, но говорите». Барлога покосился на поднос, потом на товарища, но тот отрицательно помотал головой. «Правильно, зная Алексея Петровича, дело превыше всего» оба студента вытянулись выпрямили грудь и в краткой но деловой форме доложились об освобождении линии про остальных соколов и черных обреков про роботов и инопланетян про чужое оружие и цистерны с кровью про жаркие сражения про космический корабль про обман и умение держать слово про отвагу местной нечисти и впрочем Вот тут нет. О помощи героического шайтана Ахметки и скелетов из мертвого аула наши ребята разумно предпочли не распространяться. А вот чеченского отряда под руководством легендарного Измаил-Бея рассказали в деталях. Про то, как выводили пленников из космического корабля тоже. Ермолов медленно покачивал головой, но не перебивал ни разу. Он умел ценить храбрость, даже если это храбрость врага. О доблести чеченцев, черкес, осетин, грузин и местных татар генерал от инфантерии был отлично осведомлен сам. Тем более, что его звезда, увы, клонилась к закату. Невзирая на многочисленные заслуги, любовь солдат, да и простого люда, а может именно из-за этого человека с гривой льва, от голоса которого содрогались горы, было решено убрать с театра военных действий. Как бы сейчас сказали, либеральная общественность и подковерные игры про западные клики в Петербурге сделали свое дело. Что ж, службу вы исполнили с честью. Жалую всем четверым кресты святого Георгия. Алексей Петрович достал небольшую шкатулку из походного сундука и, откинув крышку, показал новенькие награды. «Сам отдам. Если через военное ведомство приказ пойдет, так вы их, может, и вовсе не получите». «Бюрократия?» — понимающий хмыкнул Барлога. — Нет, просто не доживете. И прежде чем ребята вообще поняли, что происходит, голова Ермолова превратилась в уродливую, зубастую ящерообразную морду. Меж губ высунулся длинный раздвоенный язык. Мы благодарны вам за помощь в изгнании анунаков. Но дальше мы сами. Снаружи раздался знакомый голос. Но прежде чем парни успели хотя бы позвать на помощь, монстр в генеральском мундире схватился за большую гусарскую саблю. Вася, не вздумайте, нам нужно взять его живым, успел крикнуть Владикавказец увертываясь от рубящего удара сверху. «Прости, Заур, в другой раз!» И Барлога, не задумываясь, опустил на голову жуткого врага пятилитровый самовар. Вой был такой, что парни чуть не присели. В ту же минуту полог палатки откинула могучая рука, и Алексей Петрович Ермолов, пистолетным выстрелом в упор добил ящероподобного урода. «Живы?» «Так точно! Не поцарапан ли кто?» рани Господь! Упаси Аллах!» в один голос ответили московские студенты. «А что тут у вас вообще происходит-то?» «Никого не пускать!» Еще раз повторил тот же приказ уже настоящий Ермолов. «А происходит у нас, линейцы, такое дело, что и на минуту выйти нельзя. Не знаешь, с какой стороны вернешься, а главное, с кем потом разговоры разговариваешь. Ну-ка, оба кресты поднимите!» Заур и Вася без проблем помогли собрать рассыпавшиеся серебряные кресты. Генерал не сводил с них глаз. В смысле ни с ребят, ни с Георгиев. «Вражины эти у нас второй день лютуют», — пнув бездвижный труп, пояснил он. «Откуда взялись, не знаем, чего хотят тоже. Однако же в человека любого превращаются так, что сама мать родная не отличит. На офицеров зубы целят, раненые есть. А вы что ж? Явились с докладом к вашему сиятельству по поводу разрешения загадки линии. «Так докладывайте!» «Так... мы уже...» Студенты покосились на ящера в генеральском мундире. «Ладно...» — с милостью велосы Ермолов, сам перезаряжая пистолет. «Раз вы серебро трогали и руки не обожгли, стало быть, все в порядке. А теперь, молодые люди, порадуйте старика!» «Повторите доклад ваш еще разок!» «Кому сказал?» Естественно, спорить с таким человеком не рискнул бы никто. Барлога и Кочесоков, поддерживая, но не перебивая друг друга, еще раз большими подробностями и деталями рассказали о своих приключениях на линии. Генерал кивнул и вдруг неожиданно потребовал — а теперь все про ваше баловство с нечистой силой мне дед ерошка еще вчера такого наговорил что хоть в святой синод прошение пиши чтоб они вас по отдельности в дальние монастыри засунули грехи отмаливать вообще то мы все вместе были так ярошка в первую очередь за себя и просит Дескать, стар он такое терпеть. Отпустил бы я его душеньку на покаяние. А Татьяну? — осторожно уточнил Заур. — Сложно с девкой в армии. Так же неторопливо ответил суровый генерал. — Пока казаки рядом, ее никто в обиду не даст. А выйдя она в село какое, в деревню или в город, что будет? Засмеют, да еще и погонят с позором. Не принято у нас женщинам воевать. Я бы счел уместным напомнить о Надежде Андреевне Дуровой, как о Герое Войны 1812 года. Важно вступился за друга Василий. Кавалерист-девица? Как же! Видел лично. так вот «А чем она закончила?» Вдруг перевел тему Ермолов. «Вы же с будущего, так расскажите, раз уж все знаете». «Огнище!» Василий заткнулся сразу именно потому, что он знал. Судьба, вышедшая в отставку Дуровой, была печальна. Ветеран трех войн, она вроде как вышла замуж и даже родила сына но развелась, всегда носила мужской костюм и требовала от окружающих, чтобы к ней обращались как к мужчине. Трагедия человека, родившегося раньше своего времени. В наши дни она бы прекрасно служила в женских частях российской армии, хоть в разведке, хоть в связи, не травмируя общественным мнением ни душу, ни тело. Но, увы, История повторяется по спирали, а не по замкнутому кругу. «Ну, если чего не знал, так и знать не хочу», — решительно рубанул ладонью генерал Лев. «Раз уж вы с линией такую службу Отечеству сослужили, то попрошу вас, дети мои, не оставить и в последние дни моего пребывания на Кавказе». Враг у нас ныне новый, хитрый, коварный, личины личиноменяющий. Посему приказом по войску перевожу вас из простых линейцев почетные конвойцы. Оба наших студента мысленно прокляли все на свете, поскольку даже на миг вернувшись домой, в свой мир, в современную Москву 21 века, они никак не собирались обратно в горнило кровопролитных кавказских войн да еще и против непонятных ящеров-трансформеров. Но прежде чем тот или другой четко сформулировали причины, по которым они вынуждены отказаться от такой чести, в палатку кубарем влетел молоденький адъютант. «Ваше превосходительство!» приказались никого не пускать а там девушка со стариком и что невольно улыбнулся ермолов да конечно казаки Невоспитанные люди так то никакого я им имнец а они мне в мордус зови слушаюсь стой и вот эту погоню неси отсюда прикажи по тихому сжечь Идёт Антойкнул, выбежал наружу, тут же вернулся с парой солдат завернувших труп ящероголового в старую шинель. А вот когда они вышли, то минуты позже в палатку заглянули старик с внучкой. Правая рука Татьяны лежала на серебряном кинжале, а дед Ерошка многозначительно постукивал пальцами по серебряному убору шашки. С одной стороны, бахвальство чистой воды, но с другой, хотя бы понятно, что перед ними не оборотни, а живые люди. Вот ты свиделись, хлопчики. По молчаливому согласию генерала дед Ерошка распахнул объятия, крепко обняв и расцеловав счастливых ребят в щеки по православному обычаю. «Велик Господь на небе управил вас, внучку мою, возвернуть. Зато в вечном долгу перед вами останусь». «Какие долги, дедушка?» В один голос всхлипнули Вася с Зауром. «Вы ж нам родня практически, честная, благородная». В общем, какое-то время все обнимались, хлопали друг друга по плечам, вспоминали прошлое, даже чуть не всплакнули ненароком. Потом перевели все в смех, и лишь начальственное нетерпеливое покашливание вернуло наших героев лицом к реальности. «Ну что ж, раз уж все вы люди линейные ко мне тут собрались, так беру вас на новую службу» и быть вам отныне в конвое Да ты в умели, Алексей Петрович!» Напрямую ляпнул никогда не сдерживающий себя старик. «В конвой государев самых наилучших ребят из станиц берут по всей матушке России или из народов гордых, крымцев, черкесов, грузин, но чтоб возрастом не старше тридцати и пристати, и подвиги православные!» И лошади достойные, и сами не бедные, как бы, между прочим, уж. ведь сам суди. Где там мы, а где конвойцы? Первокурсник из Владикавказа, честно говоря, вообще был не в теме. До знаменитого опыта перековки врагов друзей, заложенного еще русскими императорами, он просто не дошел по учебе. А родители, возможно, забыли рассказать мальчику о конвое. По факту же, это уникальное в смысле доверия логики, понимание человеческой психологии и чести предприятия. На секунду задумайтесь. Русский царь доверял свою личную охрану покоренным им же народом. Абсурд? Ведь если в твоем сердце горит месть к завоевателю, то неужели ты не отомстишь ему за все страдания твоих же близких? Один удар в спину и... Но происходило другое. Сыновья покоренных крымских татар, чеченцев, черкес, видя, что русский государь уважает их, верит им, оставляет свою жизнь в их руках, гралли из-за него с утроенной храбростью. В царском конвое храбро служили даже сыновья замиренного имама Шамиля. Честь была для них важнее всего. И стоит вам полистать страницы истории конвойцев, так сказать, стоявших у государя во стремлении, вы поразитесь какие замечательные люди там находились, какие подвиги совершали, как покрывали себя славой в каждом отчаянном сражении. Ну или для сравнения просто вспомните, как прямо сейчас воюют чеченцы за нашу общую родину. В одном строю с ополченцами, казаками, добровольцами и регулярной армией. Прикрывая и спасая друг друга, не сдаваясь и не оставляя позиций. Все это отголоски старой традиции царского конвоя. Деньгами помочь не смогу, сам не богат. Что есть из жалования на раненых солдатиков трачу? Коней дам, оружие дорогое из трофейного забираете Мундир новый палеты, саблю золотую за храбрость опять же черкесский казачий с грызырями серебряными пояса наборные все есть ну и самое главное порешите как вам попарно разделиться следует э в каком смысле вытянули шеи будущие московские историки если вы помните то наших героев-линейцев было четверо. Двое молодых парней с разницей в один год, красавица-казачка и ее дед. Как их можно было разделить на две равноценные пары? Ох, давайте думать вместе. Допустим, Барлога и дед Ерошка, то есть храбрый, но не всегда умный русский офицерик, а рядом с ним пожилой денщик из стерских казаков. По факту нет проблем, они друг друга уравновесят, все вполне себе работает. Но тогда получается, что черкесский князь Заурбек Кочесоков вступает в царский конвой, ведя за собой свободную казачку. Так кого? Полевую жену в армию нельзя. Хотя у того же Ермолова были, и не одна. Но он все-таки генерал, главнокомандующий такое дело. Просто как любовницу под строгие государевы очи, тем более нельзя. Тогда как? А она же не просто девушка симпатичная. Она еще и казачка боевая, крещеная. Получается, никак. Затык и засада. Меняем Заура на Васю. Но и русскому офицеру барлоги никак не по скромности чина возить с собой на войну скромную девицу. Катяная с кинжалом, пистолетами и шашкой в зубах. По уставу нельзя-с. И точка. Меняем вообще все. В конвой идет дед Ерошка, а в подчинении у него его же внучка. Стирка, глажка, уборка, опять же, кулеш сварить или борщ из ботвы свекольной. Вроде все по уму. Да только в конвое такой возраст не приветствуется, типа как из голливудских фильмов «Старикам здесь не место». И да, конвоец не должен быть седым. Отсюда общий вопрос. Приказ генерала есть приказ? «Но что с ним делать дальше-то?» Вопросы без ответа. А гордый генерал Ермолов никогда не отличался долготерпением. «Так что решили конвойцы?» «Ты уж себе как хочешь, Алексей Петрович, а только я знать ничего не хочу». «Я-то что? Чего на меня смотреть? Я девка глупая». Образования не имею, грамоте не обучалась, наук не знаю. Мне как дед скажет». «Ну, если кого-то волнует мое мнение, то предупреждаю сразу. Для нас, черкес, наличие рядом старого казака или молодой казачки в любой должности и в равной мере допустимым не является. Боюсь даже представить, что бы мне высказала мама». Бабушка прибила бы на месте. Василий Барлога на этот раз почему-то молчал дольше всех. И это было странно. Вообще-то парень никогда за словом в карман не лез. И скорее его было трудно заткнуть, чем развести на беседу. Он словно впал в некую прострацию, а когда вынырнул оттуда после долгих призывов друзей, то вдруг сказал... «А что, если Танюшка станет парнем?» Ответом послужила долгая пауза, по окончанию которой второкурсник из Калуги продолжил наступление. «Нет, я серьезно. Если на нее надеть мужской мундир, одет ерошка Ярошка пойдет в адъютанты или денщики, так, может быть, оно и прокатит?» «А я...» На свою голову спросил господин Кочесоков. «А ты, мой кунак, как все тут и привыкли. Едешь рядом, отвечаешь за хозяйство, чистые сорочки, колыбельные, стирку, надраенное оружие, кофе в постель. Ну, то есть все, как ты любишь. По рукам?»